Издательство «Эксмо», 2022 год. Вирджини Гримальди. «И только сладкие мгновения длятся вечно». Читает Елена Березина. Для Маэль. Первое. Элиза. Квартира была тесная, зато расположение отличное. До метро два шага. До комиссариата три квартала, а до больницы пять минут. Только вокзал Монпарнас чуть дальше. Я разобрала все коробки, вымыла, вычистила удобства, приклеила бумажку с фамилией на почтовый ящик и начала расставлять посуду, вспоминая предыдущий переезд. Август, суббота, жара. С дверей воняющего мочой лифта нас приветствует нарисованный пение с огромных размеров. Тама хихикал до пятого этажа. Шарлин бурчала, что лучше бы осталось жить с отцом. Ему было восемь, ей двенадцать. Первым делом, до того, как заносить мебель, я украсила их комнаты, чтобы смягчить травму из-за развода родителей. Тама выбрала обои с космическими кораблями, Шарлин захотела фиалковый узор. Продавец предупредил. Комнаты после оклейки нужно проветривать двое суток, чтобы не надышаться ядовитыми испарениями. Лучше переночевать в другом месте. Две ночи мы спали в нашей новой гостиной, положив матрасы прямо на пол. Левой рукой я обнимала сына, правой придерживала дочь, чтобы она не скатилась на паркет. Тот импровизированный кемпинг остался одним из любимейших моих воспоминаний. Я составляю тарелки в шкафчик, когда в дверях появляется тома. Мой большой мальчик почти касается макушкой притолоки. «Не видела мой зарядник, мам?» «Лежит на холодильнике. Ты есть хочешь?» Можно. Он пожимает плечами. Я жестом фокусника достаю из шкафчика плитку темного шоколада. Тома ухмыляется. Это наш ежедневный ритуал. Мы возвращаемся домой в один и тот же час. Сын из лицея, я с работы. Я отрезаю два толстых ломтя хлеба, кладу на каждый две коричневые дольки и сую на три минуты в печку, чтобы получилась твердая корочка и тающая во рту начинка. Мы не всегда разговариваем за едой. Тама не отрывается от экрана своего телефона, но чувствуем себя семьей. Тебе поцелуйчик от Шарлин, сообщает он, откусив разом пол бутерброда. Говорил с ней? Написал. Она завтра позвонит. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не стереть шоколадную кляксу с его носа. У Моего сына 45-й размер ноги. Он носит бороду, только что сдал на права и может оскорбиться. Я протягиваю ему салфетку. Он отвечает улыбкой. Тома счастлив. «Ты про время не забыла?» — спрашивает он. Я смотрю на часы. Пора. И возвращаюсь к расстановке посуды. «Опоздаешь на поезд, ма». «Успею». «Ну, мам, все будет хорошо, не волнуйся». Закрываю шкафчик, последний раз медленно, нарочно. Обхожу квартиру, беру сумку, вешаю на лицо улыбку, крепко обнимаю Тома и ухожу из первой в его жизни самостоятельной квартиры, куда я только что собственноручно помогла ему переехать. Пройдет несколько часов, и я окажусь на расстоянии 600 километров от него, в своем пустом доме.